Глава 7. 23 апреля, пятница. Медвежье озеро. Дианы доводилось слышать, что порой события в жизни напоминают страшный сон, от которого стремишься поскорее очнуться. Ей хотелось бы сейчас ощутить нечто подобное, но всё было слишком реально и осязаемо, чтобы почувствовать себя в кошмаре и понадеяться на пробуждение. Увидев полицейские машины, людей в форме и уезжающую газель, совершенно не похожую на скорую помощь, Она сразу поняла, что внутри машины мёртвое тело, хотя прежде в жизни никогда такого не видела, только в кино. Больше того, вслед за пониманием пришла и уверенность в том, что это тело Кати. Всё время, что подруга не отвечала и даже не просматривала сообщения, в голову лезли дурные мысли, а теперь они нашли подтверждение. Надежда, конечно, оставалась Поэтому Диана выскочила из машины, забыв даже заглушить двигатель, и кинулась к полицейскому, который жестами велел ей разворачиваться и убираться. Кто там был? Что случилось? Садитесь в машину и уезжайте. Вместо ответа велел хмурый мужчина: "Здесь работает полиция, не мешайте". Он попытался подтолкнуть её к Mazda, но Диана не двинулась с места. Чтобы заставить её сделать шаг, потребовалось бы применить силу, а этого полицейскому явно не хотелось. На них уже обратили внимание его коллеги, в том числе высокий мужик с двумя выразительными залысинами. Он как раз собирался сесть в машину с Ткачёвой, но, заметив Диану, задержался. Вы не понимаете, у меня подруга пропала, торопливо заговорила она. Поехала сюда и пропала, не отвечает на сообщения. Это была она, да? В том фургоне. Что с ней случилось? Мужчина в форме только покачал головой и беспомощно оглянулся на высокого с залысинами. Тот явно услышал слова Дианы, поскольку уже направился к ним. Майор Карпатский представился он Вячеслав Витальч. Кто вы и что здесь делаете? Стрелецкая Диана Анатольевна. Очаканила она, стараясь унять охватившую её дрожь. Моя подруга Екатерина Осипова работает здесь в гостинице. У неё была договорённость о встрече сегодня. Но утром она написала, что поедет сюда и может опоздать. С тех пор от неё ничего не слышно. На встречу она так и не приехала и не отвечает. Могу я увидеть это сообщение? Поинтересовался Карпатский, доставая блокнот и делая в нём какие-то пометки. «Да, конечно...» Диана торопливо выудила из кармана пиджака смартфон и открыла нужную переписку. Руки дрожали, и мысли путались, поэтому получилось медленнее, чем было бы в любой другой ситуации. Карпатский терпеливо ждал, не подгонял и не ругался. Потом внимательно прочитал и сообщение Кэт и всё, что Диана написала ей позже, и попросил перекинуть ему скриншот. Когда она выполнила его просьбу... Поинтересовался, о какой лекции идёт речь в переписке, и была ли она сама на ней. После чего, не навязчиво уточнил, где она была до лекции. Диана машинально отвечала, только под конец сообразив, что он таким образом проверяет её алиби. Это не вызвало у неё возмущения, равно как и страха. Всё-таки всю первую половину дня она провела на виду у других людей, если не считать самого раннего утра. Что случилось? Повторила Диана, когда вопросы карпатского иссякли. Голос её прозвучал тихо и слишком спокойно. Она не была дурой и уже сама всё поняла, но хотела услышать подтверждение. Карпатский бросил на неё быстрый взгляд из-под лобья и почему-то кивнул, словно подтверждая её догадку. Мне очень жаль, но ваша подруга погибла. Хозяйка гостиницы Юлия Фёдорова обнаружила её тело около часа назад. Она же её и опознала. Его слова не шокировали. Но горло у Дианы всё равно перехватило, дышать стало труднее, а перед глазами всё расплылось. Полицейский деликатно коснулся рукой её плеча и поинтересовался: "Вы в порядке? Может, мне попросить ребят отвезти вас домой? Вы ведь за рулём?" Диана машинально кивнула, отвечая на последний вопрос, потом поматала головой и пояснила: "Я в порядке, я сама доберусь. Спасибо. Тогда поезжайте. Следственные мероприятия ещё продолжаются, вам нельзя здесь находиться". Если у меня появятся дополнительные вопросы, я с вами свяжусь. Значит, это не несчастный случай, уточнила Диана, внимательно посмотрев на него. Ей уже удалось смакнуть слёзы и перед глазами прояснилось. Нет, лаконично подтвердил Карпатский. Но больше я ничего не могу вам сказать. Она кивнула в знак понимания и покорно повернулась к машине. Савина там уже не оказалась. Вероятно, он ушёл в гостиницу. Или его тоже где-нибудь допрашивают. Где они не было до него никакого дела. Поэтому она забралась на место водителя, развернулась и поехала обратно к шоссе. Однако возвращаться в Шёлково не стала. Дважды крутанулась и снова подъехала к повороту на Медвежье озеро, но остановилась за несколько десятков метров до него, съехала на обочину и включила аварийку. С этого места поворот был хорошо виден, поэтому она не пропустит момент, когда все полицейские машины уедут. Их количество она сосчитала ещё во время разговора с Карпатским. Тогда она сможет вернуться и осмотреться. Что собирается искать и хочет найти Диана не знала. Машина следственного комитета уехала ещё во время её разговора с полицейским, а через пару минут после того, как она заняла свою позицию, место покинула и одна из полицейских. Вероятно, та, в которую посадили Ткачёва. Оставалось дождаться отъезда ещё двух. Чтобы не тратить время даром, Диана набрала номер Дашки. Молчание второй подруги теперь виделось в том же мрачном свете. Вместо гудков в трубке прозвучал мирский проигрыш и голос робота сообщил, что абонент недоступен для звонка. Тихо выругавшись, Диана снова открыла их переписку и отправила сообщение. Позвони, как только сможешь. Это важно. Хотела ещё добавить печальную новость про Катю, но передумала. Почему-то это показалось неправильным. После она отыскала канал блогера, которого упоминала Катя, Алекса Найта. Она на нём ролики, посвящённые убийствам четырёхлетней давности. Хотела посмотреть парочку, чтобы иметь примерное представление о том, что тогда произошло. В первую очередь, её интересовала личность Юлии Ткачёвой. Ведь не просто так полицейские увезли её с собой, да ещё и в наручниках. Очевидно, у них есть основания подозревать её. В итоге она успела посмотреть все выпуски, посвящённые тем убийствам, поскольку ждать пришлось долго. По информации Найта, 4 года назад в Шелково маньяк совершил 5 ритуальных убийств. Ещё несколько человек были убраны как случайные свидетели, или чтобы сбить полицию с толку. Ткачёва была вовлечена во все происшествия, так или иначе. Первый погибла её подруга, а потом и её саму пару раз едва не убили. Во всём обвинили Олега Назарова. Зятья Влада Фёдорова, бойфренда Юли. Однако сам Назаров утверждал, что лично никого не убивал, а лишь помогал Артёму Фёдорову, старшему брату Влада. Тот удивительным образом исчез вскоре после пятого убийства. Тогда же Влад Фёдоров был тяжело ранен, но ему удалось выжить, а после он заменил брата и зятя во главе семейного холдинга. Алекс Найт высказывал предположение, что на самом деле семья спрятала Артёма, и он продолжает управлять холдингом, а его слепой брат лишь марионетка. Но Дианну эта версия не убедила. Оставалось непонятным, кто и почему Едван не отправил на тот свет Влада Фёдорова. Быть может, между братьями случилась потасовка, в которой Артём не выжил, и тогда семья скорее всего спрятала его тело, чтобы Влад не сел. Вполне вероятно, старший из братьев действительно был убийцей, а зять у него на побегушках. Итак, да, второй брат просто защищался. Но судебная система порой неоправданно жестоко относится к тем, кто убивает по неосторожности, защищая собственную жизнь. И, конечно, лучше в её руки не попадать. Но самый интересный вопрос: как всё это повлияло на Ткачёву, ныне Фёдорову? Могла ли у неё на почве пережитого стресса съехать крыша? Может, теперь её саму потянуло на убийство? Видео так увлекли её, что Диана едва не пропустила отъезд последней из полицейских машин. Выждав для верности пару минут, она тронулась с места и вскоре уже снова была у гостиницы. Заезжать на парковку не стала, оставила машину под прикрытием растущих вдоль дороги деревьев, максимально прижавшись к ним. Вылезла из салона, осмотрелась, прислушиваясь к гробовой тишине этого места, и осторожно направилась к озеру. Чуть притормозила прежде, чем выйти на открытое пространство. Посмотрела на гостиницу. Остался ли там кто-нибудь, кто может сейчас её заметить? Здание выглядело безжизненно, но хотя день и клонился к вечеру, зажигать свет было ещё рановато. На парковке стояла только одна машина вишнёвый седан. Диана припомнила, что когда полиция ещё была здесь рядом с ним, был припаркован чёрный. Она видела его и позже, когда заняла свой наблюдательный пост. Машина ехала вслед за той, в которой, предположительно, везли Ткачёву. Савин упоминал, что с Ткачёвой в гостинице был какой-то мужик. Вряд ли её не зрячий муж. Такую деталь трудно не заметить и не упомянуть. Да и слепой не может везти машину. Возможно, это помощник или охранник, который последовал за хозяйкой. Тогда сейчас в гостинице может находиться только один человек. Денис Савин. Даже если он её увидит, не страшно. Отчитываться перед ним она точно не будет. Но, да скорее всего, Савен сейчас занимается своими делами, если только его тоже не увезли на одной из полицейских машин. Убедив себя, что опасности нет, Диана продолжила путь. Разговаривая с Карпатским, она замечала, как тот посматривает в сторону воды, а потом видела на берегу за кустами движение. Место преступления должно находиться где-то там. Найти его оказалось проще, чем она ожидала. Вдоль берега стояло несколько качелей с камейк. От входа в гостиницу их не было видно. Те самые густые, высокие кусты их скрывали. На деревянном сиденье одной из скамей к темнели пятна уже подсохшей крови. Кровь виднелась и на земле, и на траве рядом с качелями. Но на качелях её всё же было больше. Дьяна непроизвольно прижала ладонь к рту, хотя её не мутила и потребности закричать, она не испытывала. Лишь смотрела на следы крови, как загипнотизированная, пытаясь представить Что здесь произошло? Судя по тому, как далеко от качелей находились отдельные капли, Катю либо сначала ранили, а потом усадили на них, либо ранили уже на качелях, но кровь сильно брызнула. Думать об этом было очень странно. А то холоднокровие, с которым Диана мысленно перебирала варианты, удивило даже её саму. Дневной свет постепенно гас, чуть раньше, чем Диана ожидала. Но по всей видимости, их ждёт ещё одна, если не ненастная, то как минимум пасмурная ночь. Поднимался ветер, а небо затягивало тучами. На пустынном озере, где всего несколько часов назад убили её подругу, Диана вдруг почувствовала себя крайне неуютно. Она даже тревожно оглянулась по сторонам, заподозрив, что за ней всё-таки кто-то наблюдает. Ей казалось, что она вновь чувствует на себе чей-то взгляд. И даже померищалось движение где-то в кустах, но рассмотреть никого так и не удалось. Должно быть, просто нервы. Словно в подтверждение этой версии, у неё неожиданно закружилась голова, перед глазами вновь всё поплыло, но не так, как пару часов назад, когда она только приехала и поняла, что случилось. Нет. Замелькали тёмные пятна, и собственные ноги показались недостаточно надёжной опорой. Диана схватилась за металлическую рамку качелей, но ей в голову не пришло присесть на скамейку, хотя, конечно, следы крови были не везде, только с одной стороны. И всё же она предпочла просто осесть на землю и прислониться лбом к холодному металлу, усиленно моргая и дожидаясь, когда минутная слабость пройдёт. Пытаясь сморгнуть тёмные пятна, Диана пялилась в одну точку. И когда взгляд наконец сфокусировался, рассмотрела на фоне тёмной земли в высокой траве Тонкие проводки. Рука сама потянулась к ним и подцепила пальцами. Это были дешёвые проводные наушники. Диана нахмурилась, поскольку недавно они где-то уже возникали. Зажав находку в кулаке, она достала смартфон и открыла переписку с Дашкой. Прежде чем порадоваться наличию нужного для зарядки провода, подруга предположила, что для такого плеера наверняка пригодятся её старые наушники. Для смартфона Диана подарила ей беспроводные, но на найденном плеере ничто не говорило о возможности такого подключения. Внутри заворочилось нехорошее предчувствие. Диана осторожно выпрямилась, убедилась, что её больше не шатает, и зашагала обратно к машине, на ходу сунув найденные наушники в карман пиджака. Следовало немедленно найти Дашку. Диана удалялась быстро и решительно, больше не глядя по сторонам, а потом не заметила, как из-за объёмного дерева, росшего дальше по берегу, вышел Денис Савин и проводил её мрачным взглядом. Когда девушка полностью скрылась из вида, он перевёл его на озеро. Доставая из кармана смартфон, включил воспроизведение записи. Из динамика раздался вздох, и печальный женский голос произнёс. «В общем...» Я должна была уехать. А нам с тобой стоит всё это закончить, потому что ты мне не веришь. А без доверия отношений невозможно. Женщина замолчала, словно её что-то отвлекло. Было слышно, как радио на заднем фоне зашипело, и ненавязчивая тихая мелодия растворилась в этом шипении. Потом где-то далеко послышался лай собак. Мне пора. торопливо произнесла женщина. Прости ещё раз. Люблю тебя. На этом. Запись закончилась.